Глава 10. С какими трудностями сталкивается высокочувствительный помощник? Сенситивная нервная система. Благодаря чуткой нервной системе вы так тонко улавливаете чувства и настроения окружающих, что их эмоции практически становятся вашими собственными. Данный феномен можно отнести как к преимуществу, если вы оказываете кому-то поддержку, так и к недостатку поскольку риск психологической перегрузки резко возрастает. Наверняка вы часто слышите советы в свой адрес, мол, не нужно воспринимать все близко к сердцу. Некоторые вещи лучше пропускать мимо ушей, иначе это может отразиться на вашем состоянии. Подобные рекомендации исходят от людей, глубоко убежденных, что все мы одинаковые, а следовательно, если что-то полезно одному из нас, оно и на других скажется положительно. Однако, если вы относитесь к людям высокочувствительным, полученные впечатления оказывают на вашу психику более мощное влияние, нежели на психику обычных людей. Поэтому вы нуждаетесь в дополнительных паузах, чтобы переварить услышанное. Чтобы лучше понять разницу между высокочувствительными и психологически закаленными людьми, необходимо ознакомиться с результатами исследования. Проведенного американским психологом и исследователем Джеромом Каганом. Он изучил поведенческие реакции 504-месячных младенцев и пришел к выводу, что примерно каждый пятый ребенок реагирует иначе, чем остальные. Сначала он назвал этих детей осторожными. Такие малыши вели себя настороженно и проявляли большую тревожность. Позднее он классифицировал их как высокореактивных детей. Согласно Кагану, высокореактивный темперамент — это склонность ребенка внутренне возбуждаться под воздействием внешних впечатлений. В процессе эксперимента детям показывали лопающийся воздушный шарик и незнакомые им разноцветные погремушки-гирлянды. А матери при этом смотрели на них и улыбались, не говоря ни слова. Четверо из пяти детей оставались тихими и спокойными, в то время как каждый пятый принимался кричать и размахивать руками. Джером Каган повторно тестировал большинство этих детей в возрасте 2, 4, 7 и 11 лет и каждый раз приходил к выводу, что подрастая, высокореактивные дети по-прежнему отличаются от остальных. И острее реагируют на внешние раздражители. Понятие высокореактивный не имеет ничего общего с сильным проявлением чувств или холерическим темпераментом. В нашем случае речь о а внутренние реакции и отклики. Высоко реактивные младенцы больше кричат и размахивают руками, когда рядом с ними происходит что-то новое. Однако с возрастом их поведение меняется, поэтому на первый взгляд можно и не заметить, что ребенок напряжен. Иногда со стороны видно, как ребенок при встрече с незнакомцем прячется за мать или отца. Иначе говоря, тот, кто в младенческом возрасте кричит и размахивает руками, не становится впоследствии шумным и неуправляемым подростком. С наибольшей долей вероятности он будет вести себя тихо и скромно, намного больше размышляя о жизни, нежели его сверстники. Американский психолог и исследователь Элейн Эрен в своей работе во многом опирается на исследования других специалистов. Она утверждает, что описанные Каганом «высокореактивные дети» в действительности являются высокочувствительными. Эрон при помощи томографа проанализировала реакцию сверхчувствительных взрослых на внешние раздражители. А в 2014 году результаты ее исследования были опубликованы в международном научном журнале Brain and Behavior. 18 участникам эксперимента предложили посмотреть на портретные фотографии. Лица на них были как знакомыми, например, лицо супруга или супруги, так и незнакомыми. А выражали они как радость, так и злость. Во время изучения фотографий томограф регистрировал мозговую деятельность участников эксперимента. В результате выяснилось, что у высокочувствительных личностей отделы головного мозга, отвечающие за эмпатию, включая зеркальные нейроны, проявляли большую активность, чем у остальных участников. Существование зеркальных нейронов было доказано в 1990-х годах. С их помощью мы ощущаем чувства других людей точно так же, как и свои собственные. Максимальная активность наблюдалась в тот момент, когда сверхчувствительный участник смотрел на фотографию своего улыбающегося спутника жизни. Человеческие чувства, как позитивные, так и негативные, вызывали в высокочувствительных людях больший отклик, чем во всех остальных. Многие высокочувствительные помощники винят себя в том, что они не способны последовать советам окружающих, не позволять тому, что они слышат, влиять на них так сильно. Но вы не должны винить себя в том, что не можете изменить. Вы же не мечтали стать высокореактивным человеком, и вы не можете изменить свое состояние, даже если бы это сделало вашу жизнь значительно проще. Главное здесь — не забывать прислушиваться к себе. Остерегайтесь информационной или эмоциональной перегрузки. Если ваши жизненные принципы велят вам выкладываться на 100%, помогая ближним, наверняка при общении с ними вы стараетесь не отводить взгляда. В противном случае испытываете стыд и неловкость. Таким образом, мы пытаемся полностью проникнуться эмоциональным состоянием того, кому хотим помочь. Чтобы избежать эмоциональной перегрузки, Необходимо сохранять дистанцию. Если беседа начинает вас угнетать, попробуйте увеличить расстояние между вами или принять другую, более закрытую позу, которая позволит вам сосредоточиться на собственных ощущениях. Сев совсем близко к собеседнику, вы можете навредить самому себе. Сядьте в полоборота друг к другу. Это поможет вам не захлебнуться в чувствах. К тому же вы сможете отводить взгляд. Отводя взгляд в сторону или вовсе опуская глаза, мы даем понять, что переключаем внимание с говорящего на самих себя. У высокочувствительных людей эта потребность сильнее, чем у других. Поэтому зачастую они первыми отводят взгляд в сторону. Примерно 80% информации мы воспринимаем визуально. То есть при прямом зрительном контакте создается очень сильный информационный поток. Не игнорируйте признаки усталости, иначе вы рискуете истощить свои запасы энергии. Позвольте себе при необходимости опустить глаза и постарайтесь избавиться от чувства вины, которое появится, если собеседник негативно отреагирует на подобные действия. Если он готов говорить откровенно только, когда вы смотрите ему в глаза, попросите его ненадолго прерваться и помолчать, чтобы переварить все услышанное. Тесный контакт между людьми возникает, когда вы воспринимаете сказанное, удерживаете полученную информацию и даете себе время обдумать ее. Чем больше пауз вы сделаете, тем теснее будет связь между вами и собеседником и тем меньше риск психологической перегрузки. Высокочувствительные личности с трудом сосредотачиваются одновременно на нескольких аспектах. В худшем случае вы полностью проникнетесь положением своего собеседника и забудете о себе. Учитесь смещать акцент во время разговора. Сначала сосредоточьтесь на собеседнике, его словах, чувствах и настроении. А затем посмотрите на себя. Чтобы связь была теснее, в вашем сознании должны одновременно умещаться и вы, и ваш собеседник. Порой, чтобы вспомнить о собственных потребностях и желаниях, приходится на какое-то время выйти из комнаты. Такой способ в отдельных случаях полезен и помогает усилить контакт с собеседником. Делайте все возможное и не забывайте о паузах. Зачастую высокочувствительные люди не осознают собственной потребности в перерывах. Однако достаточно вспомнить, насколько остро подобные люди реагируют на чужие отрицательные эмоции, и важность перерывов становится очевидной. Не сравнивайте себя с другими. Занимайтесь своим делом и знайте, что оно приносит намного больше пользы, чем вы сами осознаете. Высокочувствительные личности устанавливают хороший и тесный контакт с собеседником. Многие из них в совершенстве владеют мастерством эмпатии, которая находит отклик в чувствах другого человека и помогает ему залечивать душевные раны. Главное — не заниматься этим по несколько часов без перерывов. Поэтому с чистой совестью просите о паузах. Никто не должен требовать от вас больше, чем вы можете дать. Каждый несет ответственность только за свою жизнь. Скорая помощь или просто помощник? Лучше научить голодного ловить рыбу, чем накормить его готовым блюдом. Куда полезнее показать тому, кому вы помогаете, как вырастить пшеницу и печь собственный хлеб, нежели накормить вашим. Давать своему пациенту готовые решения раз за разом — это ловушка, в которую чаще всего попадают высокочувствительные люди. Иногда они так искусно залечивают раны, что пациентам кажется, будто проблемы и трудности исчезли. Но помощники устают и выматываются настолько, что сами начинают вызывать жалость. Эмпатия — довольно неоднозначное чувство. Сверхчувствительным помощникам свойственно перебарщивать с сочувствием. Они поощряют собеседника в том поведении, которое в действительности необходимо менять. Далее следует несколько примеров. Давая алкоголику пива, вы выглядите отзывчивым и вызываете у него чувство благодарности. Если вместо этого вы предложите ему бутерброд с сыром и поговорите о его проблеме, то он, вероятно, разозлится. Но в долгосрочной перспективе это поможет ему избавиться от своей пагубной привычки. Или, скажем, у вас на работе есть коллега, которая винит всех в собственных проблемах. Если поддакивать ей, говоря, что во всем виноват ее муж, она воспримет ваши слова с благодарностью. А если спросить, как по-твоему он видит эту проблему, то вы поможете ей взглянуть на ситуацию с ракурса. И это намного полезнее, хотя сперва вряд ли вызовет много энтузиазма. Вот еще один пример. Девушка с гордостью рассказывает о принятых решениях, которые на первый взгляд кажутся правильными. Но вы видите, что последствия этих решений будут крайне отрицательными как для самой девушки, так и для ее близких. Разумеется, вы захотите поддержать девушку, разделив с ней радость. Вам вряд ли захочется разочаровывать ее, рассказывая о том, как принятые решения скажутся в долгосрочной перспективе. Мне пришлось поработать над собой, чтобы научиться указывать другим на неприятные моменты. Однако это лучше, чем просто сидеть и поддакивать. Опасаясь натолкнуться на гневную реакцию, мы нередко поддаемся соблазну дать собеседнику то, о чем он просит. Мы отбрасываем в сторону желание научить его чему-то, что в будущем приведет к личностному росту. На этот аспект стоит обратить особое внимание. Не исключено, что из-за чрезмерной любезности вы будете слушать одну и ту же заезженную пластинку. Причина, по которой высокочувствительными людьми нередко злоупотребляют, заключается в их собственном нежелании вызвать у собеседника гнев. К тому же они настолько проникаются проблемами своих близких, что начинают чувствовать вину за чужие страдания. И в итоге не учат их справляться с проблемами самостоятельно. Согласно исследованиям, высокочувствительные дети, поняв, что они причинили кому-то вред, острее переживают чувство вины. Автор — исследователь в области психологии и развития Грозыня Качанска. Этой склонностью брать вину на себя нередко злоупотребляют окружающие. К счастью... Сверхчувствительные личности могут научиться притуплять чувство собственной вины. Как справляться с чувством вины? Очень часто чувство вины совпадает со страхом быть наказанным или испытать на себе чей-то гнев. Если бы Сесилия, о которой я ранее упоминала в аудиокниге, не стала бы терпеть бесконечные жалобы своего мужа, а сказала бы ему, что отныне готова выслушивать его нытьё ровно один час в неделю, то он скорее всего разозлился бы на нее, и какое-то время они были бы в ссоре. Высказывать недовольство вслух – первый шаг на нелегком для Сесилии пути. Вторым станет противостояние чувству вины, которое непременно последует за такими решениями. Осознание своего чувства вины и противостояние стыду – навык, особенно необходимый высокочувствительным людям. Если вы не в состоянии справляться с этими чувствами, значит, скорее всего, стараетесь угодить собеседнику. Многие сверхчувствительные личности позволяют злоупотреблять своей добротой. Прежде чем сделать все возможное, чтобы избавиться от чувства вины, попробуйте немного с ним свыкнуться. Задумайтесь о том, что ваша нынешняя помощь пациенту дает исключительно кратковременный эффект. А в долгосрочной перспективе Это не только не принесет пользы, но и навредит вам, вашему пациенту и вашим отношениям. Умение время от времени переносить разочарование других дает нам безграничную свободу. Психотерапевт Бент Фалк, священник и член Союза психотерапевтов Дании, называет вину экзистенциальным налогом. Порой такую цену приходится платить, чтобы оставаться самими собой и не позволять окружающим управлять нами чувствовать, что вы кого-то разочаровали нелегко, но иногда это говорит лишь о том, что вы перестали следовать чужим указаниям. и теперь двигаетесь по собственному пути, который гармоничен с вашими чувствами и желаниями. Подобное решение помогло бы и в ситуации Сесилии. Да, какое-то время Ханс будет страдать от ее отказа. Но в будущем он извлечет из него пользу. Но что важнее, Такое решение будет правильным для самой Сесилии. Если берете на себя ответственность за настроение других, рано или поздно придете к психологическому истощению и постоянной усталости. Гиперответственность и как с ней бороться. Высокочувствительные люди склонны многое принимать на свой счет. Если вы выполняете роль помощника, старайтесь не брать на себя лишней ответственности или вины. Нельзя упрекать себя за то, на что вы не в силах повлиять. Перекладывая на себя ответственность человека, чьи действия вы не в состоянии изменить, вы рискуете заработать психологическую перегрузку и впустую потратить свою энергию. Каждый взрослый человек должен нести ответственность только за самого себя. Высокочувствительные люди кидаются на помощь к нуждающимся, так словно они служба спасения. Они всеми силами стараются облегчить ситуацию пациента. И в этом нет ничего плохого. Однако бывают вещи поважнее, которые в долгосрочной перспективе окажутся более полезными. Сверхчувствительные личности тратят уйму энергии и эмоций на чувство вины и угрызения совести, сталкиваясь с ситуациями, в которых близкому человеку помочь нельзя. Если в этом описании вы узнаете себя, то вот вам пара советов, как сэкономить ваши силы. Заранее продумайте то, что скажете себе, если ваша помощь не принесла результатов, и человек, которому вы пытались помочь, по-прежнему чувствует себя плохо. Например, речь идет о вашей сестре. Скорее всего, вы скажете себе, «Ну вот, ей снова плохо. Я пытался помочь, но, видимо, это не получилось. Что же я сделал не так?» В подобной ситуации я предлагаю вам заменить эти вопросы следующими. Какие знания необходимы моей сестре, чтобы ее жизнь наладилась? Чему она может научиться на данный момент? Если вы обычно спрашиваете сестру, я могу как-нибудь смягчить твою боль. Попробуйте заменить этот вопрос любой из приведенных далее фраз. Что ты можешь сделать, чтобы улучшить свое положение? что ты хочешь сделать, чтобы улучшить свое положение. Ты уже и раньше справлялась с трудностями, поэтому я уверен, что и в этот раз тебе удастся найти выход из сложившейся ситуации. Помните, что трудности способствуют саморазвитию. Люди, прошедшие через невзгоды, увеличивают собственный потенциал и лучше развиваются как личность по сравнению с теми, кто постоянно слышит слова поддержки в свой адрес. Поэтому даже если вам не удалось защитить близких от возникших проблем, порадуйтесь за них. Ведь таким образом они развивают сами себя. Некоторые высокочувствительные люди при виде плачущего человека бросают все и спешат к нему на помощь. Но есть и другой способ. Подумайте про себя или скажите вслух. «Поплачь. Тебе потом станет легче». Тем не менее, универсальных методов не существует. Иногда, давая хлеб голодному, вы просто дарите ему свою любовь. И именно эта любовь побуждает человека изменить свое поведение. Окружите любовью друга, оказавшегося в беде. И может статься, что ваши слова поддержки помогут ему выбраться из сложившейся ситуации. Любовь — это сильное целебное средство. Однако, если вашей помощью злоупотребляют и постоянно требуют от вас готовых решений, не торопитесь идти на выручку, а лучше научите друга самостоятельно выращивать пшено и печь хлеб. Что делать, если вы помогаете в надежде получить то же самое в ответ? Если ваш собеседник испытывает трудности и не в состоянии дать вам желаемого или даже необходимого, разумным будет оказать ему помощь. Высокочувствительные дети из несчастных семей обычно покладисты и отзывчивы. Они делают все возможное, чтобы сделать свою семью вновь счастливой. Если ваш спутник жизни пребывает в состоянии кризиса, на время забудьте о собственных желаниях и потребностях. Окажите ему помощь и предоставьте свободу действий. После того, как он восстановит силы, вы сможете вернуться к отношениям, в которых оба отдают и получают. Проблема возникает, когда высокочувствительные люди превращают такое поведение в стиль своей жизни. Они все помогают и помогают, забывая о себе и даже не осознавая, что подсознательно ожидают ответной помощи. В глубине души они надеются, что в один прекрасный день помогать будут уже им самим. Если вы обнаружите, что помогаете другим и надеетесь на ответную помощь, Взгляните на ситуацию реалистично. Вы уверены, что человек, которому вы помогаете, сможет однажды оказать взаимопомощь? Попробуйте задать этот вопрос кому-то, кто знаком и с вами, и с тем, кому вы помогаете. Ведь собственные отношения анализировать очень непросто. И если, обдумав этот вопрос, вы не обрели твердой уверенности, отбросьте в сторону свои надежды. Можно подобрать замену этим отношениям, отыскав человека, способного давать вам что-то взамен. А можно сохранить отношения, наслаждаясь радостью и удовлетворением, которые вы получаете, просто помогая другому человеку. Помогая просто из удовольствия, без задних мыслей о взаимной поддержке, вы гораздо меньше рискуете разочароваться в отношениях. Многие живут мечтами и тратят свои возможности впустую, и из-за этого не могут плодотворно взаимодействовать с окружающими. Если вы не привыкли смотреть правде в глаза, постарайтесь прочитать мою книгу «Страх близости». Не забывайте о себе. Задача любого человека, как мне кажется, заключается в том, чтобы быть самим собой и сохранять собственную уникальность. Чем больше человек прислушивается к себе, тем лучше выражает то, что может дать миру и тем лучше помогает другим. На внешние события наш внутренний мир откликается по-разному. Будучи помощниками, мы иногда думаем, «Слава Богу, все это произошло не со мной». Чувство вполне понятное. Его также можно назвать благодарностью. Одно из преимуществ оказания помощи другим заключается в том, что вам постоянно напоминают, как мало у нас проблем. А иногда мы устаем и просим собеседника собраться с силами и идти дальше. В этом нет ничего плохого. Если вы испытываете неуверенность в себе, велик соблазн целиком посвятить себя решению чужих проблем. Меня часто спрашивают, как поступить, чтобы избежать влияния эмоций и настроения своего собеседника. Доверяйте собственным чувствам и ощущениям. И поддерживайте себя так вы сохраните связь не только с самим собой, но и с окружающими. Чем теснее контакт с собственным «я», тем меньше риск утонуть в чужих чувствах. Вам тоже нужна забота. Важно, чтобы рядом был тот, с кем можно в открытую делиться всеми переживаниями. Если вы проводите много времени, выслушивая других, вам просто необходимо место, куда вы сами можете прийти со своими мыслями и переживаниями. Представим, что вы работаете профессиональным помощником. В этом случае у вас есть строгий рабочий график, которого вы придерживаетесь, а также поддержка ваших коллег. При оказании помощи друзьям или знакомым важно, чтобы у вас тоже была отдушина. Вы можете записаться к психологу или психотерапевту. Или найти группу людей, в которой вы будете выслушивать друг друга и поддерживать добрым словом. Самое главное — иметь возможность делиться рабочими впечатлениями и размышлениями. Ведь таким образом вы одновременно помогаете и собеседнику, и самому себе. Когда вы имеете возможность поделиться с другими людьми своими мыслями, возникающими после работы с друзьями и близкими, вы развиваете и приумножаете свой талант помощника. К тому же намного быстрее улавливаете момент, когда стоит вмешаться, а когда лучше воздержаться от каких-либо комментариев. Ваши успехи возрастают, делая вашу работу проще и интереснее. При выборе между собой и собеседником всегда ставьте себя на первое место. При взлете самолета вам постоянно напоминают, что в первую очередь кислородную маску нужно надеть на себя и уже потом помогать другим. Для вас, высокочувствительных людей, Важно находиться в благоприятной обстановке. Только это позволит вам избежать психологической перегрузки. Создайте для своей работы необходимые условия, и все у вас будет хорошо. Не забывайте применять эмпатию к самому себе. Учитесь улавливать собственные потребности так же искусно, как при работе со своими друзьями и близкими. Приоритетом для вас всегда должно быть собственное состояние. В противном случае вы рискуете создать проблемы для других, поскольку будете плохо воспринимать окружающий мир или даже заболеете. Отыскав правильный баланс, вы сумеете отдавать своей работе лишь часть себя и получать искреннее удовольствие, видя, как ваша работа положительно сказывается на психологическом состоянии собеседника. Резюме. Самая большая проблема заключается в том, что сенситивные люди, даже чувствуя усталость, не заботятся о самих себе. Они чересчуру увлечены своим собеседником и зачастую игнорируют сигналы, говорящие об утомленности. Высокочувствительные личности могут создать себе больше простора для действий, научившись справляться с чувством вины и угрызениями совести, и не взваливая на себя всю ответственность за сложности собеседника. Послесловие «Миру нужны помощники». Если вы считаете себя чувствительным человеком, то должны разработать свои собственные методы взаимодействия с миром. Некоторые высокочувствительные люди самовыражаются при помощи искусства или музыки, получая взамен удовольствие и чувств удовлетворенности. Другие решают какие-то практические задачи, в то время как третьи — Мастерские используют свое красноречие. Я надеюсь, что, прослушав эту аудиокнигу, вы захотите применить на практике описанные в ней методы. Они позволят вам лучше помогать окружающим и правильно использовать данные вам таланты. Самое главное, не пытайтесь помочь всем подряд, ведь некоторым полезно научиться справляться со своими проблемами самостоятельно. Я надеюсь, что благодаря этим приемам качество вашей работы улучшится, и вы сможете оказывать людям именно ту помощь, в которой они нуждаются на данный момент. И я верю, что теперь вы понимаете, как важно применять эмпатию по отношению к самому себе, прислушиваться к потребностям собственного тела и души. Пусть ваша энергия не иссякает, ведь мир нуждается в вашей помощи. Помните, что вы не одиноки. В этом огромном мире есть и другие прекрасные помощники. И вам не нужно тащить весь груз на себе. Лишь самую его малость. Наслаждайтесь своей работой.